Надежды и реальность. Что происходит? Удивленно вскрикнула молодая Аграфка, которая сейчас стояла на территории тактического центра торговой станции, хотя ее верный охранник Трол уже который раз усиленно уговаривал девушку покинуть эту звездную систему с учетом угрозы, которую несли корабли Агарской империи, не говоря уже про жуткие корабли-монстры, ворвавшиеся на территорию данной системы. Кто-нибудь может мне хоть что-то объяснить? Что это за корабль взлетел с планеты? Более того, что это за оружие било с планеты и уничтожило три достаточно опасных корабля? Откуда оно там вообще взялось? Почему мы об этом ничего не знали? Это же на планете произошло, госпожа? «Пожалуйста!» — устало махнул рукой куратор торговой станции, который сейчас был вынужден выполнять обязанности ее помощника и имел отношение к планетарным операциям, в последнее время являющимся достаточно провальными, ввиду многочисленных ошибок специалистов, отправляемых на поверхность этого мира. Ведь мы, по сути, ничего про эту планету не знаем. Мы знаем, что на ее поверхность спускался дестроер по какой-то неведомой нам причине. Причем сразу отмечу тот факт, что удар нанесен был практически с той самой территории, где ранее находилась база дестроера. Было ли это его орудие, или же это что-то другое, мы не знаем. Что именно он там? Мы искал мы тоже не знаем. Мы ничего не знаем. Это зона того самого дикого леса. К тому же обратить внимание на то, как идеально был подгадан момент атаки. Удар был нанесен практически по прямой линии. Судя по всему, чтобы это ни было, оно своим стволом или излучателем смотрело как раз в нужном направлении. Если бы планета была повернута хотя бы на полградуса, то этого бы не произошло. И как в данном случае был нанесен удар, чтобы остановить это вторжение, мы тоже не знаем. Что это за корабль? Да я сам хотел бы это спросить. У меня только один вопрос. Почему мы ни разу не видели его при помощи наших сенсорных комплексов? Ведь там по постоянно летали да и спутники, почему мы ничего этого не видели? Он что, незаметный? Я бы не сказал, что он настолько микроскопический, чтобы наши сенсоры не заметили его присутствие, тем более, что его размер банально не должен позволять ему посадку на планету. Его последний выкрик явно имел отношение как раз-таки к офицерам систем наблюдения, которые в ответ только судорожно разводили руками, так как банально не могли ему ничего ответить, потому что просто не знали ответов на все эти вопросы, сыпавшиеся на них, всего лишь по той причине, что в данном случае они получали данные от сенсорных комплексов спутников и системно наблюдения различных москитов, и каким-то образом все-таки упустили сам факт наличия на планете такого крупного корабля. Ведь его размер был не маленьким, почти под полтора километра в самой длинной части его корпуса. Однако сам факт его присутствия заставлял задуматься. Пока на мостике станции, который иногда выступал в качестве тактического аналитического центра шла вся эта свара, взлетевший с планеты корабль несколькими ударами легко разделался с противником, оказавшимся достаточно опасным для всех присутствующих сейчас в данной звездной системе разумных. А тут были не маленькие игрушки, одни только дредноуты рыботорговцев чего стоит. и уже только поэтому стоило бы задуматься о потенциальных последствиях. Так что сама Илья прекрасно понимала, что с таким врагом справиться будет не так-то легко, если сейчас представители империи работорговцев снова решат повернуть свои орудия на них. что впоследствии и произошло, так как обстановка в системе снова начала накаляться. Ведь, по сути, никто не забыл того, для чего сюда прибыли эти корабли как раз перед вторжением этих жутких кораблей-монстров, выглядевших каким-то странным и непонятным сплавом живой плоти и металла. Более того, эти корабли пугали тем, что могли каким-то невероятным образом брать под контроль чужие суда, попадавшиеся под воздействие их силы. Как обученная одаренная сама девушка видела определенные энергетические потоки, идущие от этих жутких кораблей, хотя и понимала, что видит не все. Вот только в данной ситуации она видела главное — Любые корабли, которые эти потоки энергии захлестывали, со временем переходили на сторону противника, и их приходилось уничтожать. Что это за оружие такое? Как такое вообще возможно? Неужели это пси-воздействие? Хотя... Вряд ли. Если бы это было воздействие при помощи пси, то все одаренные в первую очередь почувствовали бы на себе подобное воздействие. А может быть оно было ограничено по дистанции? Тоже вполне возможное развитие событий. Но как? Что вообще здесь происходит? Уже никак не сдерживая себя, вскрикнула девушка, стараясь привлечь к себе внимание сейчас, уже почти целый час ссорившихся между собой разумных. Вы что, поиздеваться надо мной вздумали? Я задала вопрос. Что это за корабль? И чего он добивается? Откуда он вообще взялся на этой планете? Госпожа, вы повторяетесь. Неожиданно или на плечо положил руку ее Верный охранник, при этом таким ледяным взглядом, пройдясь по присутствующим здесь разумным, что те тут же стушевались и принялись мяться, как маленькие дети, которые банально были пойманы за кражей конфет. Я думал, что у вас в Великом Доме Лауриан работают одни высококлассные специалисты, а оказалось, что до специалистов им очень далеко. Тем более, что, по сути, было бы неплохо, если бы эти умники, которые сейчас тут корчат из себя непонятно что, больше задумались бы о том, что их ждет при возвращении в империю, если вдруг выяснится, что они не справились со своим заданием и прошляпили фактически корабль класса линейный крейсер как минимум у себя под ноги. Я думаю, что таким специалистам на своей работе в Великом доме, неважно в каком, уже стоит поставить надгробие. С ними никто дел иметь просто не будет. Судя по всему, его весьма прозрачный намек на тот факт, что всем нужно хорошо выполнять работу, возымел свое действие, так как все присутствующие тут же принялись пытаться классифицировать все происходящее в системе, в которой события сейчас зависли в позиции непонятного и весьма шаткого равновесия. Судя по всему, сейчас именно после сражения с этими жуткими кораблями-монстрами, которое пронеслось как какой-то невероятный ураган, представители Содружества, чьи интересы сошлись в этой звездной системе, банально не знали того, что им предстоит делать дальше, продолжать ли им сражаться между собой, только что фактически объединившись в единую группу, и сражавшихся с общим противником плечом к плечу, или же задуматься о том, что они на самом деле сделали здесь ранее, и все же попробовать как-то решить ситуацию более мирно. Конечно, хрупкое равновесие сейчас было явно нарушено в пользу представителей рабовладельцев, так как с их стороны и было аж три дредноута. Хотя один и был сильно поврежден, но не стоит сбрасывать их со счетов. Даже одна его орудийная башня, которая на данный момент могла действовать, может изрядно подпортить жизнь какому-нибудь линкору. К тому же этот неведомый корабль, который завис сейчас между ними, возле обитаемой планеты и чего-то выжидал, фактически был величиной неизвест. По сути, на данный момент никто из присутствующих в системе представителей содружества не мог точно сказать ничего о том, чего стоит ожидать от этого странного судна, похожего на шарик, завернутый в простыню. Так как после последнего выстрела, который банально разорвал самый крупный корабль неведомого врага на две достаточно большие части, он просто замер в пространстве. И эта неизвестность, судя по всему, всех напрягала. Ведь тем же представителям империи работорговцев прекрасно было понятно, что такой корабль, который оказался настолько эффективен против врага, с которым не могли справиться даже все орудия их дредноутов, может легко и просто разделаться с ними. как будто с детьми, а значит им следует быть настороже. При этом не стоило забывать и о том, что основная сложность сейчас заключалась именно в главном. Что за орудие било с планеты? Илика не просто так нервничала. Она понимала, что военные империи после этой битвы зададут именно ей эти вопросы. Ведь сейчас все начнут понимать главный факт. Представители Великого дома Лауриан не просто так интересовались данной планетой. А значит, есть шанс того, что именно это оружие они там и искали. Вот только тогда возникает встречный вопрос. Кто именно его активировал? Если не представители Великого дома, то неужели это сделали местные жители? Но как? Кто? Насколько было известно девушке, та самая территория, откуда якобы был произведен этот необычный выстрел, буквально уничтоживший три и повредивший четвертый жуткий корабль монстр, считалась необитаемой. И по сути, туда обычные местные жители попасть в принципе не могли. Отправившаяся туда экспедиция представителей Великого Дома, которые сделали это естественно по собственной глупости, банально пропала. От них даже следов не обнаружили. Значит, остается только одно. Нужно выяснять все возможные подробности у местных жителей. Возможно, пытаться связаться с этим необычным кораблем, который до сих пор болтался на орбите планеты, словно что это было? Снова удивленно вскрикнула Илика, когда неожиданно в космическом пространстве расцвели огромные огненные цветы. Причем взрывы начались именно там, где этого никто не ожидал. Именно там, где находились разбитые корабли-монстры. Внезапно вспыхнувшая просто огромная по своей величине и яркая, как звезда, вспышка пламени заставила практически всех прикрыть глаза, а экраны, которые транслировали изображение, сразу же сильно потемнели, так как система защиты была вынуждена убрать лишнее свечение. Именно на этом темном экране девушка и увидела то, как где-то там, где до сих пор плавали обломки этих кораблей-монстр, и можно было попытаться поживиться новыми технологиями, стремительно разгоралась мощная волна пламени, которая, судя по всему, пожирала все то, что там только находилось. Взрыв аннигиляции тихо прошептал стоявшийся также за ее спиной охранник трол, который был достаточно опытным бойцом Империи Грагас, прошедшим не одну военную кампанию. Но откуда? Это же можно было сделать только при помощи использования заряда антиматерии. Однако, судя по всему, этот удар был строго дозированным. Система наблюдения. Немедленно просканируйте эту зону. Что там осталось? Подготовьте челноки. Нам немедленно надо вывести оттуда хоть штрихи. что-то, иначе сейчас там такое начнется. Простите. «Но там уже полностью пусто», — слегка дрожащим голосом проговорил молодой Слакс, бывший офицером по системам обнаружения и наблюдения на станции. «Я хотел просто попытаться хотя бы так снять информацию с этих необычных кораблей, атаковавших систему, хотя бы с их обломков. И могу сказать точно, там сейчас нет ничего, уничтожено буквально все. даже малейшие обломки размером с мою руку банально исчезли, просто испарились, кто-то очень постарался, чтобы там ничего не осталось. Однако, теперь я могу точно сказать, кто это был. Перед взрывом я заметил старт пары объектов в ту сторону именно с этого самого корабля, болтается возле планеты. Вот, смотрите, новый старт, как раз в ту сторону, где болтаются те самые обугленные, новая вспышка пламени аннигиляции, накрывшая достаточно большой сектор пространства, закончила за него эту историю. Судя по всему, тот, кто был на этом корабле, банально хотел уничтожить любое упоминание о кораблях-монстрах, пришедших в эту систему неизвестно откуда. Тем более, что потом сам этот молодой паренек, который был хорошим специалистом по астрофизике, рассказал главное. Он пытался проанализировать то, откуда был пробит этот канал, выглядевший весьма странно и напоминавший аномалию, известную под названием «Черватор Редактор Так вот, выяснить он это не смог в принципе, хотя есть определенные процедуры, согласно которым можно понять примерно сектор, куда уходит эта червоточина. Так обычно делают разведчики, если находят такие аномалии, ведь при помощи такой аномалии можно объединить единым каналом достаточно далекие друг от друга участки галактики. И если в Содружестве находили подобную аномалию, которая могла вести из одной части Содружества в другую, то какие-нибудь частные корпорации на этом зарабатывали огромные деньги, так как через такую червоточину без какого-либо труда можно было пересылать огромные по своей ценности грузы и делать это все абсолютно безопасно. Опасно, не опасаясь перехвата таких грузов или каких-либо проблем по пути следования, не говоря уже о каких-либо пошлинах за проход через территорию того или иного государства. Может, он так хотел подзаработать? Вполне может быть. Подобно не запрещалось, и он вполне мог рассчитывать на премию от Великого дома. Однако его данные, которые ему удалось заполучить, были противоречивы. Все выводы открыто говорили только об одной точке в пространстве, откуда могла вести эта самая червоточина, и находилась она явно не в этом пространстве. А в каком тогда? Растерянно проговорила девушка, услышав всю эту историю от слегка запинающегося молодого парня, который, видимо, был испуган тем вниманием, которое резко обрушилось на него за последние несколько часов. Ты что, хочешь сказать, что эти корабли пришли вообще неизвестно откуда? Из другого измерения? Или, может быть, из другой вселенной? Прошу прощения, госпожа, медленно вытер свой резко вспотевший лоб молодой Слакс, после чего растерянно посмотрел сначала на свое оборудование, а потом на саму девушку, являющуюся прямым представителем главы Великого дома Лауриан, на которой он сейчас работал. Дело в том, что я не могу этого точно сказать. но эта исходная точка явно находится не в нашей галактике. Это я могу заявить на все тысячу процентов. Более того, эта червоточина была рукотворной, искусственной, и ось этой червоточины как раз совпадает с той самой точкой на планете, которая стала источником зеленого луча. Я не знаю, есть ли в этом какая-то взаимосвязь, и может быть все это всего лишь какое-то фантастическое совпадение. Однако я четко зафиксировал тучку, откуда шло излучение. Оно лежит точно на той оси, где была открыта червоточина, и открылась она именно в тот момент, когда эта точка совпала с этой самой осью. Это все, что я могу сказать. К тому же, та зеленая энергия, которая била по этим кораблям, судя по ее разрушительности, является чем-то вроде энергии антипода той, что использовали для создания и поддержания работоспособности тех жутких кораблей. Точнее сказать я просто не могу. Мне не хватает данных. Возможно, я смог бы их получить, если бы мне дали больше времени для исследований этого феномена. Однако, кто-то очень постарался лишить нас такой возможности. И судя по тем вспышкам плазмы, которые я сейчас наблюдаю, этот самый кто-то сейчас весьма старательно добивает те самые малые обломки, оставшиеся от этих кораблей. Даже остатки сбитой с них брони. Почему? Я не знаю. Возможно, тот, кто есть на этом корабле, знает ответ на эти вопросы, и мне бы самому хотелось их услышать, но я боюсь, что это уже не в моей компетенции. Тяжело взмахнув рукой в ответ на его слова, Илика просто отпустила парня, так как поняла, что сейчас не только в этом самом тактическом центре, но и во всей этой звездной системе все замерли в недоумении, так как всем присутствующим здесь разумным было просто непонятно то, что происходит прямо у них на глазах. Но сам факт того, что при уничтожении обломков этих судов использовалась именно антиматерия, уже сам по себе говорит о многом. По крайней мере, сама молодая графка знала только один образец технологии, который вовсю использовал антиматерию, и который был здесь не так давно. Это были технологии дестройеров. Однако корабль дестроера был полностью уничтожен, а это судно, взлетевшее с планеты. Ничем не напоминало то, что могло хоть как-то намекнуть на принадлежность данного оборудования к оборудованию дестройера. Так что теперь им всем оставалось только ждать. Ждать и пытаться понять то, с чем именно они тут столкнулись. Госпожа, вас пытается вызвать адмирал Харгнур. Вполне ожидаемо раздался рядом тихий голос офицера связи, который аккуратно указал девушке на пульт, за которым обычно сидел и где сейчас мерцал сигнал вызова. Судя по всему, ему нужны ответы, а я не знаю, что ему сказать. Это и следовало ожидать, снова вздохнула девушка, медленно направившись прочь из этого зала, где сейчас просто ничего уже не могла поделать. Переведите сигнал связи на мои личные покои. Я с ним побеседую. Боюсь, что мне придется уж очень сильно постараться, чтобы нас не заставили отсюда убраться, даже если это будет удачно стечение обстоятельств. Вы Вы же внимательно следите за тем, что происходит в системе. Не забывайте следить за агарцами. Если они сейчас. Госпожа, открылось гиперпространственное окно. Снова ожил тот же молодой паренек, который оказался хорошим специалистом и заметил слишком много из того, что другие просто не увидели, который указал на экран своего оборудования. Это наш тяжелый линкор. Насколько мне известно, он является флагманом специальной экспедиционной эскадры. Ударная группировка экспедиционного флота империи. А они откуда здесь могли взяться? А вот это и мне интересно, нахмурилась Илика, снова махнув рукой тому же офицеру связи, который должен был перевести на ее покой сигнал от Адмирала. «Мне нужно кое с кем срочно пообщаться, так что теперь у меня будут вопросы». А вопросов у нее было достаточно много. Тем более, что пока она добежала до своей каюты, открылся еще один гиперпространственный проход, через который в систему ввалился только уже с другого направления еще один линкор. И тоже Империй Грагас. Судя по всему, кто-то в Империи уж очень сильно не хотел, чтобы в данную звездную систему сунули свой любопытный нос агарцы, и именно поэтому где-то рядом находились ударные силы боевого флота. Но кто мог пойти на такое? Это же огромные финансовые затраты. Уже только поэтому сама девушка заподозрила во всем этом какой-то подвох. Возможно, эти боевые корабли просто выполняли какую-то миссию поблизости и примчались сюда, получив сигнал тревоги. Но все дело в том, что они оказались здесь как-то слишком уж быстро. Не могут корабли пройти через гиперпространство за несколько часов. Разве что они были буквально в соседней звездной системе. И то есть определенные нюансы. Например, таким тяжелым линкором, чтобы разогнаться для прыжка в гиперпространство, нужно потратить как минимум 10 часов времени. А с самого начала вторжения представителей империи работорговцев в данную звездную систему прошло от силы часа 3-4. То есть, как результат, можно понять, что даже если бы они и не получили этот сигнал, то эти достаточно крупные корабли, похожие на сверкающую серебром своей чешуи глубоководную рыбу, банально не успели бы даже покинуть ту звездную систему, откуда пришли. А это значит, что они уже были в гиперпространстве, когда все это началось. И что из этого следует? А из этого следует, что они шли сюда, уже заранее зная, что здесь что-то должно произойти. Но кто это мог сделать? Неужели бабушка что-то узнала из моих предчувствий? Именно сейчас Илика Лан Лауриан неожиданно поняла, что все эти сны, которые она ощущала в последнее время, могли быть связаны именно с теми самыми жуткими кораблями-монстрами, которые были уничтожены буквально несколько минут назад. Остается только понять, что именно она поняла и как догадалась предпринять такие глобальные меры. Ведь по сути, даже если бы она попыталась своей властью воспользоваться, чтобы отправить подобные корабли на помощь своей внучке, то это было бы нелегко сделать. Особенно с учетом того факта, что в данном случае нужно было бы либо решение всего Совета Глав Великих домов, либо разрешение. представителей императорской канцелярии, а это тоже не ее уровень. Так что же тут происходит? Этого она не знала, но очень хотела получить ответы на свои вопросы. Господин адмирал, что нам делать? Слегка нервозные и даже панические вопли, которые все неслись по системе связи экспедиционного флота, не прекращались ни на минуту. Но самый молодой адмирал Агарской империи сейчас просто не знал того, что ему делать. Ведь по сути, все то, что им тут встретилось, выходило за рамки понимания. Для начала стоило обратить внимание на эти странные корабли-монстры, появившиеся неизвестно откуда. Более того, его специалисты системы обнаружения и наблюдения, которые были одними из лучших в империи, и так и не смогли четко локализовать точку отправки этих кораблей. Единственное, на чем они все сходились, так это именно на том, что эта точка была уж очень далеко. Более того, к их галактике данное место не имело никакого отношения, и уже только поэтому можно было понять, насколько интересными для Агарской империи могли быть эти технологии. Ведь, по сути, с помощью таких червоточин можно было в кратчайшие сроки перебросить достаточно большое количество военных сил куда угодно. Судя по всему, и помня о том, как целенаправленно двигались эти корабли, они явно шли именно в эту звездную систему, ведь не стоит забывать о том, что их тут встретила система обороны. Весьма эффективная, надо сказать. Тот самый изумрудный луч, который нанес практически единственный удар, растянутый по времени и зоне поражения, уничтожив практически сразу три довольно опасных судна, уже не стоит сбрасывать со счетов. Все эти знания необходимо было забрать в Империю, не говоря уже о самом оборудовании, способном на такое. И именно поэтому сейчас Бурхаген думал над тем, как бы ему сделать все быстро и эффективно, так как он и сам прекрасно понимал, что его противник тоже не глуп. И датчики сенсорных комплексов четко демонстрировали ему тот факт, что орудийные системы противника на данный момент наводятся на корабли ударной группировки флота Агарской империи. Уже только из-за этого ему стоило бы напрячься, так как вроде бы только-только они фактически были союзниками. Хотя ни о каких союзных действиях тут и речи не шло. Сам адмирал прекрасно понимал, что банально спасал собственную жизнь. Именно потому, что ему сразу было понятно главное. Эти корабли-монстр не оставили бы никого в живых. Для них жизнь разумных просто не имела значения. Они использовали разумных как какие-то расходники. Типичным тому примером было именно то, что происходило на борту кораблей Агарской империи, попавших под воздействие оружия этих жутких существ. Честно говоря, у него до сих пор перед глазами было изображение одного из несчастных, который пострадал от удара этой странной энергии. Сначала он вроде бы умер, потом медленно поднялся. Но внешний вид, который был больше присущ представителям коренной расы Агарской империи, резко изменился. По всему его телу полезли какие-то шипы, и когда он столкнулся с членами экипажа, попытавшимися отбиться от такого подлого нападения, то выяснилось, что это существо может плеваться какую-то странной слюной, которая словно яд парализовала его противников и вынуждала также превращаться в монстров. Не так быстро, но все же. Также этот монстр наносил удары костяными шипами, выдвигавшимися из его ладоней. И шипы эти были достаточно опасные По прочности и остроте они напоминали керамические клинки десантников империи, и уже только поэтому их стоило опасаться. так как они могли пробить даже металлическую грудную пластину среднего штурмового скафа. Все это адмирал увидел до того, как этот корабль был уничтожен. Так как таких монстров на его борту стало очень много, и удержать его, сохранив судно, просто не было никакой возможности. Сейчас же он рассчитывал постараться забрать хотя бы большую часть трофеев в виде обломков этих кораблей-монстров. Такое оружие, которое легко и просто проходит сквозь броню и силовые щиты, нельзя сбрасывать со щитов. И если Агарской империи удастся взять его под свой контроль, да что там происходит? Резко подпрыгнул он, когда темноту космического пространства начали разрывать яркие вспышки аннигиляции, постепенно уничтожая все то, на что он, да и наверняка сам адмирал местных сил обороны, так старательно рассчитывал. вот только противник, который оказался неожиданно эффективным, имеется в виду тот самый необычный корабль, поднявшийся с единственной обитаемой планеты в этой звездной системе, не оставил им ни единого шанса. Судя по данным сенсорных комплексов, он старательно уничтожил буквально все. И даже когда защитники системы пытались, видимо, по научению аграфов, подхватить тяжелым истребителем какой-то обломок той самой живой плоти, который в перемешку с металлическими конструкциями составлял основу этих кораблей, никто церемониться не стал. Достаточно крупный плазменный сгусток, выпущенный с этого необычного судна, не оставил ни единого шанса. Истребитель еле. успел увернуться от этого удара. Но его манипулятор сгорел вместе с этим обломком брони чужих кораблей. Видимо, кто-то очень сильно не хотел, чтобы жители Содружества все же получили хотя бы часть таких весьма необычных технологий. Честно говоря, это рвение и сам Бурхаген прекрасно понимал. Он сам бы не хотел даже в мыслях допускать того, что эти технологии попали в чужие руки. Вот только сейчас он понял, что тот, кто использовал сначала зеленый луч с планеты, а потом и этот корабль, на самом деле не имеет никакого отношения к империи Грагас. Иначе бы он не атаковал тот самый объект, что пытался подхватить их тяжелый истребитель. Конечно, сейчас кто-нибудь мог бы указать адмирал на этот факт, как на возможность того, что с такими существами можно попытаться как-то договориться. Вот только буквально на уровне интуиции сам Бурхаген сейчас понимал очень важный момент. о не стоило забывать. Все только по той причине, что этим разумным из Империи Грагас, который по сути правили Аграфы, было позволено построить в данной звездной системе достаточно крупную инфраструктуру. А как иначе понимать появление здесь той самой торговой станции, полноценной военной базы или же, например, той самой боевой станции? А все это далеко не шутки. Если у этих разумных, кто действовал используя такие технологии, имелась возможность запросто все это уничтожить, как только в данную звездную систему вошли те самые жуткие в своей силе чужаки, то они явно не стали бы терпеть тех, кто их хоть чем-то раздражает. Именно поэтому представителям Агарской империи стоило быть настороже. Столкновение интересов с такими разумными могло стать весьма опасным. Один только факт уничтожения буквально с одного выстрела маленького корабля-монстра уже свидетельствует о том, насколько сильное и мощное у них оружие. А ведь даже дредноуты агарцев не могли единым залпом своих орудий разделаться с такими кораблями. Все это заранее заставляло адмирала осторожничать. И поэтому он сейчас не спешил с приказом. Хотя понимал, что сейчас все капитаны его экспедиционного флота банально ждут, когда Бурхаген все же соизволит дать приказ на атаку данной звездной системы. системы. Но он никак не мог понять того, что же все-таки его напрягает во всем этом. А напрягался он достаточно сильно. Достаточно опытный боец и командир привык доверять своим ощущениям и чувствам. Хотя, по сути, можно сразу сказать, что одаренным он не был, так как в этом случае он понимал, что есть что-то напрягающее его. Ну вот. Так я и знал. С нескрываемым раздражением выдохнул он, когда сенсорные комплексы четко дали ему понять, что в данную звездную систему, прорвав ту самую эфемерную пленку-границу, разделяющую обычное пространство и гиперпространство, в систему ввалился достаточно крупный корабль Империи Грагас, который не мог быть ничем другим, как тяжелым линкором. А такие корабли обычно в этом государстве являются флагманами каких-нибудь экспедиционных или ударных группировок. И уже только поэтому можно было понять, что угроза подобного рода отнюдь не шутка. К тому же он не знал главного. Какой именно корабль может следом за таким судном. Возможно, это будет какой-нибудь линкор или сверхтяжелый носитель москитов, но также это могла быть и полноценная мобильная база. У Агарской империи таких кораблей не было. Но сама по себе такая угроза является весьма значительной. Ведь, по сути, подобный семикилометровый корабль несет на борту не только сверхмощное орудие, которые могут доставить массу неприятностей даже дредноутам, но и целый внутрисистемный флот средних и малых кораблей, от которых тоже не так-то легко будет отбиться. Уже только поэтому можно было понять всю величину опасений, которые сейчас ощущал адмирал. Тем более, что следом за ним, словно повторяя тактический план самого Бура Хагена, с другой звездной системы точно так же вошел еще один такой мощный боевой корабль. И сейчас перевес сил агарских боевых кораблей стал фактически мизерным. Да, дредноуты были все еще опасные, но один из них уже был серьезно поврежден. А остальные корабли на данный момент расположились так, что по сути сами находятся на линии удара. Тем более, что эти корабли, вошедшие в данную звездную систему, практически сразу же выпустили москиты и двинулись в сторону потенциального врага. Видимо, они еще не успели узнать все возможное о том, что здесь уже произошло. И их вполне естественно насторожило само присутствие здесь боевых кораблей старых врагов. Причем можно было сразу обратить внимание на то, что в данной звездной системе уже произошло достаточно серьезное столкновение. Ведь то тут, то там можно было заметить разбитые корабли и их обломки, принадлежавшие двум противоборствующим сторонам. А тот факт, что буквально за пару мгновений до этого необычный корабль, все еще болтающийся на орбите единственной обитаемой здесь планеты, банально уничтожил все следы вторжения каких-то жутких кораблей-монстров, уже доказать было бы вряд ли возможно. Хотя следы использования антиматерии все же были, но это могло быть что угодно. Вот только использовать свои орудия эти корабли не стали, потому что, видимо, тот самый адмирал, который командовал системой обороны в данной звездной системе, все же успел их предупредить о двусмысленности назревшей тут ситуации. Ну что же, можно его за это просто поблагодарить, так как в данном случае ударный флот Агарской империи банально избежал многочисленных потерь. Да и они тоже, ведь агарцы не сдались бы без боя, и крови можно было бы пролить куда больше, чем они на то рассчитывают. Сейчас же, пока шла эта своеобразная непонятная никому пауза, адмирал Бурхаген срочно приказал всем системам наблюдения и обнаружения постараться просканировать ту самую территорию пространства, где были уничтожены корабли-монстры. Может быть, им удастся хоть что-то там обнаружить? Хоть что-то, что даст им возможность доказать собственную правоту в империи, так как самому адмиралу будет необходимо доказать тот факт, что все случившиеся жертвы были не напрасны. Конечно, у него есть данные со всех источников наблюдения и всей возможной телеметрии. Однако при всем этом сам адмирал понимал, что все же ему необходимо постараться хоть как-то защитить собственные интересы, а для этого ему было необходимо просто сделать все возможное, чтобы неизвестные технологии попали на изучение ученого империи. Вот только как оказалось, тот, кто решил побаловаться антиматерией, старательно замел все возможные следы, по сути банально уничтожив доказательство. Казательство того, что в данную звездную систему вторгались эти странные существа, которые могли невероятным образом влиять на живую материю разумных существ. И с этим фактом уже не поспоришь. Конечно, он потом сможет предоставить ученым свои наблюдения и выводы. Только поймут ли это сами ученые Агарской империи? Эти разумные могут слишком предвзято отнестись к тому вопросу, что произошло в данном случае. И от этого у него могут возникнуть серьезные проблемы. Только вот их мнение сейчас для Бура Хагена было уже не столь важно. Важным для него было именно то, что он никак не мог решить, что ему делать дальше. так как вторжение его флота банально провалилось. И все только из-за этого весьма несвоевременного вмешательства кораблей-монстров. Так как если бы не они, то к тому времени, когда подошла эта своеобразная подмога к представителям Аграфов, его дредноуты уже бы разорвали оборону и фактически добивали бы остатки, благодаря чему все было бы бессмысленно. Его группировка могла бы спокойно добивать тех, кто приходит сюда на помощь одного за другим. И у врага не было бы даже возможности предупредить тех, кто идет следом. Все было бы просто бессмысленно и бесполезно. Однако сейчас, когда противник был еще фактически в самой силе, а к нему подошла помощь, что не мудрено, хотя бы в виде двух дополнительных эскадр, да еще этот неизвестный корабль на орбите планеты болтается, можно было понять, что операция по захвату данных территорий фронтира под контроль Агарка Империи просто провалилась. Такое вот глупое стечение обстоятельств, по сути, банально уничтожило всю карьеру самого молодого адмирала Имперского флота. Конечно, он до сих пор оставался самым эффективным, и по сути сейчас понимал, что ему не стоит излишне рисковать, посылая остатки своей группировки на бессмысленную гибель. Ведь, по сути, подобные действия не приведут ни к чему хорошему. Именно из-за того, что гибель даже одного дредноута ему не простят. Что стоит заранее предполагать, учитывая тот факт, что один дредноут уже имеет серьезные повреждения. Да, он, возможно, все же сумеет дойти до сверхтяжелых верфей Империи, чтобы встать на капитальный ремонт. Однако, тотальный ремонт такого корабля, у которого будет проще заново создать корпус, чем восстановить то, что было повреждено, обойдется в миллиарды кредитов. И это не шутки. Как же ему выкрутиться в этой ситуации? Это был сложный вопрос, который вот так вот легко и просто решить банально не получится. Так что теперь ему остается только одно – попробовать договориться. Okay. Например, он сейчас старательно уходит со своей группировкой прочь. Все случилось именно из-за недостатка информации, а потенциальные противники дают возможность ему это сделать, не препятствуя тяжелым или сверхтяжелым кораблям агарцев, закончить свой разгон и уйти в гиперпространство. Ситуация здесь сложилась весьма странная, и продолжать сражение было бы глупо. Адмирал никогда не был самоубийцей. Причем он уже заранее понимал один важный нюанс. Любой противник, с которым он здесь может столкнуться, может оказаться весьма зубастым, и поэтому ему лучше попробовать унести хотя бы то, что они уже узнали. Получится это или нет, ему было на данный момент непонятно, но по сути данный вопрос уже был не суть важен. Сейчас ему нужно спасти остатки флота. Да, возможно его карьера любимца императора теперь будет окончательно закончена, но всегда можно будет напоследок что-нибудь сделать. По крайней мере в гибели всего флота его обвинить не смогут. А та информация, которую ему все же удалось раздобыть, стоит куда больших денег, чем можно подумать на первый взгляд. И именно этот факт сейчас его и беспокоил. Так как технологии, которые могли оказаться в руках врага, конечно были тоже достойны внимания. Однако не стоит забывать о том, что тот, кто сейчас находится на борту этого необычного судна, уничтожившего корабля монстра, сам явно не особо доверяет аграфам, ведь аграфы тоже пытались захватить эти технологии. Но им этого банально не позволили, так как москит, который пытался это сделать, лишился своего манипулятора, а его пилот едва не лишился головы. А это уже стоит отдельного внимания. Так что у Агарской империи тоже есть возможность повлиять на вариативность развития событий в данной звездной системе. А если ему удастся договориться о торговле с этой планетой, то вообще можно будет решить часть вопросов, хотя бы в отношении выгоды семьи самого адмирала. А что, если его военная карьера вдруг окажется под угрозой, никто не помешает ему заняться торговлей на территории Фронтира. Он всегда сможет на свои сбережения приобрести пару-тройку тяжелых кораблей, которые доставят много неприятных сюрпризов тем, кто захочет ему помешать. Зато он сам сможет выяснить многие нюансы, которые скрываются здесь. Да, к сожалению, тот самый агент Департамента внешней разведки Империи, который здесь находился ранее, будет потерян. Ведь тут и последнему дураку было понятно, что его постараются найти как можно быстрее. Потому что всем понятно, что такой индивидуум на подконтрольной территории просто никому не нужно. Но тут уже ничего не поделаешь. Этот разумный уже полностью потерян для Империи. Возможно, он был неплохим агентом, но со своей работой не справился. Вообще-то он должен был сделать все возможное, чтобы боевой флот Агарской Империи получил максимальный перевес в силах. Этого же сделано не было, так что теперь бессмысленно даже и поднимать такой вопрос. Кому-то придется ответить за случившийся казус. И сам Бурхаген понимал, что делает сам все возможное, чтобы его потенциальный противник, который может попытаться ударить Адмиралу в спину, когда тот попытается снять с себя вину, например, обвинив в случившемся представителя Департамента разведки, так и не смог как-то ему навредить. А уж в том, что там найдутся такие умники, опытный адмирал не сомневался. Всего лишь по той простой причине, что всегда предполагал возможность и еще и не таких сложностей. Именно поэтому он и хотел найти способ хоть как-то исправить положение. Хотя бы так. Если уж не на военном, то, возможно, на политическом поприще. А когда ему удастся все-таки выяснить истинное положение дел в данной системе, то можно будет вернуть все на круги своя, банально доказав своему императору тот факт, что его флот здесь был обречен на гибель. И все только из-за недостатка разведывательных данных, которые ему должны были предоставить из департамента разведки. Именно поэтому он тут же приказал прекратить работу систем наведения, Так как понимал, что противник наверняка отслеживает подобное со стороны подчиненных ему. кораблей. Поэтому и рассчитывал на своеобразные встречные действия, демонстрирующие хотя бы наигранное миролюбие. Ведь они все прекрасно понимают, что в данном случае кровопролитие никому не нужно. Бессмысленное и жестокое. Тем более, что два полноценных и исправных, готовых к бою дредноута, явно вынудят многих задуматься о потенциальных последствиях. Так что такая бойня никому не нужна. Все тут прагматично и понятно до мелочей. Именно исходя из всего этого, Бурхаген понимал, что сейчас ему придется заняться тем, что он так не любил. Переговорами. Причем в этот раз эти переговоры проводить ему придется. Отнюдь не с позиции сильного, а он не любил говорить с позиции того, кто уязвим. Он предпочитал принуждать противника выполнять свои условия. Однако сейчас все складывалось именно так, что по сути ему придется выступать либо на равных позициях, либо на позициях слабой стороны. Особенно если в данную звездную систему припрется хоть одна мобильная база империи Грагас, поэтому ему лучше поторопиться. Пока что положение шаткое, но сравнительно равное, и тут ничего не поделаешь. Именно поэтому, буквально скрипя зубами от кипящей злости, стараясь держать на лице холодное и высокомерное выражение, адмирал приказал связать его с флагманом вражеских сил. Им есть что обсудить. Тем более, что он был уверен в главном. Тот самый вражеский адмирал, который ему противостоит, тоже далеко не идиот, пытающийся любой ценой и кровью выстелить себе дорогу в карьере. Нет, в такие места посылали только тех, кто бережет своих бойцов. Другие обычно находились в более удобных для себя местах. А вот такие экспедиционные группы должны были вести именно те, кто думает головой и не гонится за наградами. Так что когда на загоревшемся экране системы связи Бурхаген увидел пожилого пиира в мундире адмирала империи, Берий то мысленно кивнул своим догадкам. Представители этой расы всегда считались достаточно вдумчивыми разумными, теми, кто не делает глупостей в торопях. И уже только поэтому можно было понять очень важный нюанс. С этим разумным можно разговаривать, и не только можно, а даже нужно. Вот с каким-нибудь троллом было бы сложнее беседовать на такие темы, ведь представители того народа были весьма знамениты своей вспыльчивостью, а также и карьеризмом. Чего про этого разумного не скажешь, и именно поэтому у них сейчас есть шанс договориться. Так там идет какая-то битва. Чуть ли не с вожделением попытался облизнуть своим усохшим языком пергамент. Губы Архонт, но вовремя вспомнил о том, что ему просто нечем это делать, и злобно ощерился, оскалив свои игольно-острые зубы. Просто прекрасно. Сколько новых жертв. Жаль, что они пока что не на алтаре, но все же. «Не тяните и атакуйте!» — сразу же передал он сигнал по последней линии связи, которая фактически сразу обрывалась, как только закрылся портал, ведущий в ту самую звездную систему, где были обнаружены следы мощных всплесков силы смерти. Судя по тому, что успел передать первый корабль, которого вполне ожидаемо атаковала система защиты древних сородичей Архонта. Однако его расчет на то, что эта система не была рассчитана на массированную атаку, все же оправдался. По крайней мере, два достаточно крупных корабля все же уцелело, и одним из них как раз-таки и был флагман Архонта, что давало ему полноценную надежду на то, что он получит желаемое. Как и предполагалось, технологии этих разумных были слишком слабы, чтобы справиться с такой атакой. К тому же представителей его сородичей там просто не было. Система защиты этой территории работала автоматически, и выработав свой ресурс, банально отключилась. Теперь он мог действовать на свое усмотрение. И ему оставалось только ждать, когда его последователи захватят ту звездную систему и соберут жатву, и пробьют канал к Архонту, который станет постоянной точкой привязки. Что позволит и самому Архонту, и возможно в будущем даже их древнему божеству, покинуть изнанку вселенной и нанести визит вежливости к тем, кто наверняка уже давно забыл про существование таких сил. А этого делать явно не стоило, так как в данном случае такие существа существуют всегда, пока есть жизнь, даже когда жизни поблизости не будет. Тот же древний бог Некрос будет существовать, а значит будет существовать и сам Архонт. Главное сделать запасы этой энергии. А потом, если все подозрения Архонта окажутся верны, то он сможет использовать против этого гигантского, но судя по всему безмозглого существа, его собственную силу и займет место Бога, банально уничтожив его или использовать это существо в качестве своеобразного строительного материала. Он долго был в окружении этого монстра и искал способы доказать свои выводы, вынудив это существо подчиняться его воле. Возможно, когда-то это был весьма могущественный разум, но за все последние миллионы лет данное существо просто изжило себя, и теперь это был всего лишь вечно голодный монстр, желающий только одного – Пищи. И не более того, именно этим и собирался воспользоваться сам архонт, преподнеся данному существу неприятный сюрприз, просто изменив некоторые вещи в их взаимоотношениях. Поэтому сейчас у него было надежда на то, что выставив перед ним в качестве приманки свежую энергию смерти, можно будет его переиграть. Но именно для этого ему были нужны очень большие запасы этой энергии, чтобы не дать этому существу успокоиться и наконец-то напитать себя и свою вечно голодную сущность. Все только из-за того, что когда это существо было довольно и сыто, оно засыпало на какой-то срок. Нет. От недостатка энергии смерти она тоже засыпала, как бы впадая в своеобразную спячку. Но в этой ситуации такая спячка становилась весьма опасной для самих последователей данного существа. Именно потому, что в таком случае оно начинало вытягивать все силы и жизнь из всех, кто было рядом. И ему совершенно было неважно то, кто именно находился поблизости. Последователи его или враги. А потом только впадала в спячку. И в данном случае жертвой мог пасть и сам Архонт. А ему бы этого не хотелось. Он хотел сначала сделать все так, чтобы данный монстр просто напитал свою сущность и уснул довольный. Именно в такой ситуации Архонт и может спокойно и достаточно безопасно сменить некоторые линии привязки. Ведь именно тогда он навсегда освободит себя от этой зависимости и получит истинную вечность. Он не будет зависеть этого монстра, который сейчас может буквально один только своим желанием уничтожить всех тех, кто есть в этом странном измерении. Словно гигантская Клоака, ставшим им убежищем. Так что сейчас, когда он получил сигнал о том, что корабли его подчиненных все же прорвались на территорию обитаемой звездной системы, Архонт с большим трудом сдерживал внезапно нахлынувшие на него эмоции, так как он понимал, что сейчас перед ним открылся прямой путь к могуществу, к тому самому, который он уже некоторое время считал потерянным. Ведь, по сути, в далеком прошлом его сородичи поймали Архонта снова в ловушку, всего лишь по той простой причине, что предполагали главный фактор, что Архонт заинтересуется возможностью стать единственным владетелем такой силы во вселенной. Поэтому, что как только он смог найти способ добраться до древней сущности бога, Архонт тут же отправился к ней лично. Ведь он не мог никому доверить игру с теми самыми силовыми линиями, которые должны были захватить в плен остатки разума Некроса. Это существо вообще было ни на что не похоже. По сути, Некрос напоминал своеобразную псевдоживую планету, созданную из плоти. Планету, которая сама была огромным концентратором силы смерти. По сути, если бы Архонт получил в свое распоряжение все запасы той энергии, которая была в этом существе, в его центре, в сердце этого существа, то он стал бы самым могущественным. И мог бы буквально одним щелчком своих из сохших костлявых пальцев уничтожить всю Вселенную. Вот только некрас по какой-то причине не спешил так делать. Возможно, это существо просто не знало, что так можно. Ну а кто бы запретил подобное сделать тому, кто владеет истинной смертью? Тому, кто владеет изменениями плоти, просто на несопоставимом уровне. Никто бы не смог этого сделать. Так же, как и самого Архонта, в прошлом не смогли остановить его сородичи, которые просто не ожидали от него подобной прыти. Но теперь у него все получится, так как остановить его банально никто не сможет. Это был факт, с которым не поспоришь. Ведь, по сути, кроме той системы защиты, Корабли флота архонта, которые вышли в данную звездную систему, обнаружили только каких-то местных низших существ, но никак не присутствие гигантских кораблей-родичей архонта. И уже только поэтому можно было понять, что все его предположения и подозрения все же оказались истиной. Ему и его интересом сейчас было просто некому вредить. И его флагман сделает все, что нужно. И когда это произойдет, некрас наконец-то успокоится, всего лишь поглотив как пищу пару-тройку цивилизаций. Или же, проще говоря, какой-нибудь там десяток обитаемых звездных систем превратятся в вымершую пустыню. И тогда сам архонт. Архонт сделает все то, о чем так долго мечтал. Он не будет прятаться как Некрос в этой изнанке вселенной от угроз, которые для него могут представлять те, кто так интересуется жизнью. Всего лишь по той причине, что он не настолько глуп. Тем более, что вся та сила, которая есть у Некроса, может позволить ему уничтожать даже цивилизации достаточно развитые. Вроде той, к которой когда-то принадлежал и сам Архонт, без особого на то труда. А это имеет свое определенное и очень важное значение. Немного все же успокоившись, Архонт принял все же планировать то, что он будет сам делать дальше. Так как сейчас ему нужно готовить к изменению расклада энергетических линий. Так как делать подобное просто так, не просчитав все как следует, будет просто бессмысленно. А на такие расчеты могут уйти миллионы лет. Хотя он вел их уже достаточно давно, но сейчас представитель когда-то великого народа сам прекрасно понимал, что пока еще не просчитал их до конца. И уже только поэтому ему стоило бы сосредоточиться на том, что могло иметь для него в первую очередь значение. Именно поэтому он больше не обращал внимания на сигналы, которые время от времени прорывались из того пространства, куда ушли его корабли. По той простой причине, что понимал главное. Справиться с его флагманом в принципе никто не не сможет. Нету этих разумных таких сил, ведь этот флагман был создан на остатках технологий его древних сородичей, вернее, из того, что он успел собрать во время жатвы в последней колонии их народа. Когда-то они точно так же пытались распространять свое влияние в галактике и даже во вселенной, создавая многочисленные колонии, чего-то там добиваясь. Уже потом, спустя сотни тысяч лет такой экспансии, они поняли, что все это чушь. Наследие, которое можно было бы создать, необходимо создавать другим способом. Конечно, сам Архонт не был в большинстве своем согласен с тем, что начали делать его сородичи, но тут уже ничего не По крайней мере, теперь он все прекрасно понимал и осознавал. Хотя для этого понадобились миллионы лет. Но кто был виноват всем этим разумным, которые банально не понимали элементарных вещей? Им нужно было сотрудничать, и тогда бы представители их народа не только уважали бы, но и боялись бы. Вот кто сейчас в той галактике хотя бы помнит о том, что старательно миллионы лет делали его сородичи в прошлом? Никто и ничего уже явно не помнит. По той простой причине, что это уже никому не нужно. Именно это и вынудило его понимать главное. Он имеет полное право забрать то, что когда-то в далеком прошлом создали его сородичи. Они создали все. разумную жизнь. Конечно, кто-то может сказать о том, что частично жизнь могла появиться и самостоятельно, но он разбираться в этом не будет. Все то, что есть в этой вселенной, сейчас принадлежит именно ему, как последнему представителю этой расы. И если кто-то что-то имеет против, то это уже его личные проблемы. Что там? Что случилось? Внезапно проскрипел своим жутким голосом Архонт, когда неожиданно тревожный сигнал, уже прорвавшийся сквозь границу пространства, разделявшее пространство изнанки вселенной и обычное пространство, прорвался к нему, заставив вздрогнуть всем своим естеством. Ведь по сути этот сигнал был даже для него опасен, так как он свидетельствовал о том, что был сильно поврежден его любимый корабль, его детище. Неужели то, что он достаточно долгое время создавал, было кем-то серьезно повреждено? Судя по всему, противник там оказался почему-то весьма зубастым. Но как? Кто? Вопросы сыпались от него к операторам, которые должны были обеспечить ему связь с Флагманом. Но те не могли ничего поделать, ведь весь расчет был на то, что Флагман сам передаст нужную информацию, а также и всю энергию смерти, которую там сможет собрать для улучшения положения тех, кто находился здесь, в изнанке вселенной. А тут вдруг такой сюрприз, Оказалось, что они все снова оказались в ловушке, так как сам он прекрасно понимал то, что если с флагманом хоть что-то случится, то сам Архонт уже вряд ли сможет добиться своего. И все из-за того, что скоро, буквально через тысячу лет стандартного летоисчисления, снова проснется Некрос и вас жаждает очередной порции силы. А где ее брать? Ему срочно нужно будет что-то сделать, чтобы вырваться отсюда. По крайней мере, если Архонт не будет находиться рядом с этим существом, то у него будет возможность выжить и продолжить свое дело, а уже потом снова заслужить благосклонность Бога. Да, на это уйдут миллионы лет, но выбор это теперь... у него все равно нет. Внезапно резкий удар, пронзивший все естество Архонта, заставил его буквально подпрыгнуть в своем жутком кресле и издать непередаваемый вопль визг, который мог напомнить что угодно, но ничего членораздельного понять было нельзя. Это был крик боли, тот самый крик, который в последний раз звучал в этом зале миллионы лет назад, когда Архонт понял, что его банально заперли в ловушке. Все только по той причине, что это был один важный сигнал, который он получил лично. Его флагман, его детище, был уничтожен. Как? Кто вообще оказался способен на подобное? Архонт этого не знал, но он знал только то, что несмотря на тот факт, что ему удалось обойти ловушку своих сородичей, кто-то все же сумел остановить его интересы, банально уничтожив все силы Архонта, вторгшиеся в ту звездную систему. И сейчас гнев Архонта был настолько велик, что он даже не пытаясь осознать всего того, что делает, принялся, как тот самый бог Некрос, стягивать в себя силу, чтобы хоть как-то успокоиться. Ему даже было все равно, что рядом с ним сейчас корчились, падали на этот жуткий пол, созданный из плоти и костей когда-то умершвленных ими разумных, десятки и даже сотни его собственных последователей, которые. постепенно усыхать, превращались сначала в мумии, а потом и вообще рассыпались в прах. Ведь он вытягивал из них всю энергию, какую только было возможно. Даже энергию, которая содержалась в их усохших клетках. И когда он все же немного успокоился и все-таки попытался осознать произошедшее, новый дикий вопль злобы и ярости разнесся по уже абсолютно пустым коридорам его базы. Всего лишь по той причине, что он сам во время своего приступа злобы и ненависти даже не осознал того, что окончательно убивает своих последних приверженцев, которых оказалось не так уж и много, как ему хотелось бы. И это был очень страшный удар. Именно по той простой причине, что сейчас он буквально чувствовал, что его тело пульсирует от энергии, собранной воедино. И сейчас он был готов на свершение. Вот только пользы от этого не было. Все его верные исполнители превратились в прах, даже не успев осознать того, что происходит. Он сейчас с удовольствием наказал бы кого-нибудь тысячелетиями боли и ужаса. Вот только наказывать было некого, так как, по сути, он сам уничтожил всех, кого только было возможно. И именно поэтому он и кричал второй раз. Потому что банально понял одну главную проблему, возникшую у него из-за его собственной несдержанности. Он остался один. Абсолютно. И теперь у него нет исполнителей. Нет тех, кто будет выполнять его приказы. И это был удар. Тот самый удар, с которым справиться ему теперь будет невероятно сложно. Он будто бы снова оказался заперт на той самой выхолощенной мертвой планете, где когда-то его старательно заперли собственные сородичи. Вот только сейчас у него под боком была одна огромная проблема. Теперь ему придется делать все самому. И если раньше все делали эти самые исполнители, то что сможет сделать он один? Его эмоции стоили ему пары миллионов последователей. Тех самых рабочих насекомых, которые старательно делали для него буквально все за крохи энергии. Однако сейчас он был один. Во всей этой огромной станции. И по сути ему придется приложить просто невероятные усилия, чтобы успеть хоть что-то сделать до очередного пробуждения Некроса. И у него нет времени ждать. Ему нужно действовать. Но как и что ему делать? Этого Архонт пока что не знал. Он пытался просто успокоиться и взять под контроль внезапно разбушевавшиеся эмоции. Вот только они, словно вода прорвавшая плотину, бушующим потоком неслись вперед, сминая все барьеры и уничтожая все дело его очень долгой жизни. А это было просто недопустимой глупостью, которая могла просто его уничтожить. Ведь у него, по сути, теперь оставалось теперь еще меньше времени, чем. он думал. Ведь он рассчитывал все то время именно тот факт, что вокруг него есть эти самые исполнители, а теперь ему все придется делать самому, а значит количество дел увеличилось в миллион раз, а количество времени соответственно сильно уменьшилось. Вот только сам факт того, что он снова попался в жуткую ловушку, всего лишь рассчитывая на всесокрушающую мощь энергии смерти, его флагман банально погиб. И теперь ему этот факт не давал ему никак прийти в себя. Он снова и снова разъяренно кричал, и его крик виск все так же разносился по гулким коридорам, жутким эхом отдаваясь в пустых помещениях. которых уже никого не было, чтобы хоть как-то услышать его и прийти по зову своего господина.